на семинаре у Михаила Светлова. В сентябре 1956 года Евтушенко, устав от придирок Василия Захарченко, вновь задумался о переводе на другой семинар. Но выбор у него оказался невелик между Журавлевым, Александром Коваленковым и Михаилом Светловым. Однако Журавлев сразу был отвергнут, ибо этот поэт изначально пылал утром, ненавистью к Евтушенко. Коваленков по-своему был неплох, спустя годы Евтушенко вспоминал. Своеобразный был семинар Коваленкова. Это несправедливо забытый оригинальный поэт. Можно было пить с ладони свежесть облачных высот, от которой на газоне все на цыпочки встает». У милейшего Александра Александровича, щедро предлагавшего деньги в долг своим нищим студентам, была одна забавная болезнь, объевшегося рифмами всезнайки. Ему казалось, что все это уже было. Он то оглаушивал ни в чем не повинного марийца Миколая Казакова ассоциациями его стихов со Случевским, о котором Казаков и слыхом не слыхивал, то ловил Беллу Ахмадолину на совпадениях с Каролиной Павловой, то подмечал настроение великого князя Константина Романова, подписавшегося К.Р. у перепуганного Егора Исаева, случайно забрежшего на Коваленковский семинар. Коваленков буквально подавлял болезненной эрудиции. Когда я ему читал стихи, я уже заранее знал, что услышу экскурс в историю. Э, батенька, а ведь это из воспоминаний о литературном институте книга «Вторая Москва», 2008 год. Но Евтушенко не пошел на семинар Коваленкову по двум причинам. Во-первых, там уже имелись свои Смутьяны и прежде всего Юрий Панкратов. Тогда просто боготворивший Бориса Пастернака. Вряд ли бы Коваленков потерпел еще одного выскочку. Впрочем, это было не главным. У Коваленкова тогда занималась муза Евтушенко Белла Ахмадулина, и поэтому естественно, не хотелось, чтобы у них оказался общий наставник. Оставался Светлов. К нему Евтушенко перешел 21 сентября 1956 года. А в дневнике семинарских занятий Захарченко за 1956-1957 учебный год его фамилия, значившаяся до этого под номером 11, оказалась уже вычеркнутой. Вот о ком у Юфтышенко сохранились самые нежные воспоминания. Он спустя годы рассказывал. Этот семинар нередко переносился в бар номер 4 на Пушкинской площади. Если у Светлова были деньги, платил он. Если он был не при деньгах, пиво, раки, соленые сушки покупались в складчину. Это был самый демократичный семинар. Всех нас Светлов добродушно называл стариками и старухами. Несмотря на свой демократизм, он был строжайшим критиком и обладал редким умением высмеять, не обидев. Именно на семинаре Светлова обсуждались мои два первых рассказа, после чего в моей прозе наступил длительный и справедливо рекомендованный Светловым перерыв. Однажды я принес Светлову на редактуру мой второй сборник «Третий снег». Светлов, начав его читать при мне, сказал, что каждое сихотворение надо сократить вдвое. Редактура не состоялась, но мы не поссорились. Это был... Обаятельнейший человек, однако не такой уж добренький, как его иногда изображают в воспоминаниях. В его улыбчивой поэзии иногда проступают и страшноватые ноты. Три приятеля, трое цыплят, три вечерние жертвы бредут. Володя Соколов как-то точно заметил, что улыбка в поэзии Светлова играет оборонительную роль. «Улыбка недремлющим красноармейцам стоит, охраняя поэму мою». Судя по архивным материалам, выступил Евтушенко всего лишь один раз, после встречи с Алексеем Крученых, прочитав тогда стихотворение Елена. Кстати, сохранился отчет о том заседании. Его подготовил Рим Ахмедов. В отчете говорилось... На семинар пришел в гости поэт Крученых. Он рассказал о своем первом выступлении вместе с Маяковским в 1912 году. Рассказывал о Бурлюке, Хлебникове, о вечерах бубнового валета и выставке и хвост». Было очень интересно. Потом читали свои стихи. Евтушенко, Елена. «Стихотворение хорошее». Нравится помысли, сказал Светлов. Оно держится на каком-то человеческом отношении. Окно выходит в белые деревья, Светлов. Стихи чудные, но эти сплошные повторы назойливые. Они мешают следить за темой стиха, утомляют интерес к стиху. Оставьте повторы в первой и последней строфе. А другие выбросьте или сделайте неожиданными, или незаметными. Крученых. У французов есть хорошая поговорка. «Старость – это усталость, которая никогда не проходит». Это эпиграф к вашему стихотворению. Дубровин. Прочел стихотворение «Баллада об одном вылете». Светлов. «Балладность здесь мешает». Теснит чувство, словно тесный воротничок. Тут есть и теплые вещи, и ученичество от Киплинга-Тихонова. Сделано не совсем четко. Уберите эту балладность. Она как термос, в котором вода горячая, но тепла ее не чувствуешь из-за термосной прослойки. Расстегните стиху воротник. Евтушенко. Для баллады здесь много лишних слов, закрывающих собой стержень стиха. Баллада – это оголенность стержня. Затем Дубровин прочел стихотворение «Все чаще и чаще» – Светлов, многословно, Евтушенко. И своими первыми строчками напоминает стихотворение Уткина. К концу занятия Евтушенко прочитал еще одно стихотворение «В борьбе за советскую власть» которая вызвала великие споры. Записать их, к сожалению, не удалось. На следующее занятие намечено обсуждение стихов Коренца и рассказа Ахмедова. Зависть писательского сообщества Пока дирекция элит продолжала точить на Евтушенко зуб, поэта стали обильно печатать в московских журналах. В частности, большая подборка его стихов появилась в августе 1956 года в первом номере возобновленного журнала «Молодая гвардия». А в октябре того года была опубликована поэма «Станция зима». Но «Молодогвардейские стихи» и «Поэма» начальству не понравились. В своей книге «Рассекреченные» евгений Евтушенко я еще расскажу о том, как набросились на молодого поэта партийные чинуши за публикацию «Молодой гвардии». Недовольство проявили сразу три отдела ЦК партии. Стихами поэта возмущались Федор Константинов, Николай Казмин, Алексей Романов, Михаил Калядич и другие сотрудники ЦК. Из-за этого директор издательства «Московский рабочий» Николай еселев отказался выпускать третью книгу Евтушенко «Шоссе энтузиастов». 19 сентября 1956 года поэт за разъяснениями и поддержкой обратился в секретариат Союза советских писателей. «Мою книгу «Шоссе энтузиастов» после полутора лет редактирования писал он После долгих раздумий над ней издательского аппарата «Московского рабочего», после того, как это издательство твердо обещало издать книгу ко дню поэзии, постигла новая неудача. Уже после того, как верстка книги была подписана в печать, редактор издательства «Товарищ Фирсов» сообщил мне, что к стихотворению «В пальто незимним в кепке рыжей» имеются критические высказывания об их якобы политической неполноценности. Чьи претензии, чьи критические высказывания понять было трудно. С другой стороны, нечто подобное стало доноситься до меня по случаю выхода журнала «Молодая гвардия», где были напечатаны эти стихи в цикле. буду твердо уверена в правоте своей книги и желая видеть ее, наконец, изданной, Желая развеять эти незримые преграды, опирающиеся на слухи и чьи-то неуловимые мнения, прошу секретариат открыто, творчески, откровенно обсудить стихи, о которых идет речь. Во многом благодаря вмешательству Константина Симонова, отвергнутую руководством издательства «Московский рабочий рукопись» книги «Шоссе энтузиастов», приняло и оперативно выпустило другое издательство, «Молодая гвардия», которое возглавляли близкие Александру Шелепину люди, Васильев и Сергей Потемкин. Но этот сборник сразу вызвал изжогу у охранителей. Впрочем, что охранители? В какой-то момент к творчеству Евтушенко охладели даже некоторые приятели поэта, Так Роберт Рождественский 13 декабря 1956 года напечатал в газете «Московский литератор» на его поэму «Станция зима» едкую пародию. Приведу ее полностью. «А трудно будет. Ты ко мне вернешься. Иди. И я пошел. И я иду. Евтушенко. Станция зима». Олынный воздух сух и горик. Я не притронулся к вину, А рядом дядя, алкоголик. Он пьет первач и бьет жену. Гроза, костер, в ноздрях щекотно, Я к дяде молча подхожу, Спроси меня о чем угодно, Я все проблемы разрешу. А он, насупившись сердито, У всей деревни на виду, Мне мрачно говорит Иди ты, и я пошел, и я иду. Набросились на Евтушенко и земляки со станции «Зима». Евтушенко не понимал, что произошло. Он ведь не был каким-нибудь антисоветчиком и не выступал против власти. Поэт, похоже, тогда еще не предполагал, что могла сделать с людьми элементарная зависть. Возможно, прозрение наступило 4 декабря 1956 года. В тот день на президиуме Союза писателей обсуждалось выдвижение кандидатов на Ленинскую премию. Главным претендентом на 100 тысяч старыми деньгами, рублей, были Леонид Мартынов и Ярослав Смеляков. Но присудили ее спустя несколько месяцев погибшему в войну Мусе Джалилю. Оба претендента с этим не смирились. Вспоминая эту историю, Евтушенко уже в 1963 году написал, как его потрясла коммерческая основа той ситуации. «Мне показалось, что здесь забывают о самом главном в литературе. Нужны ли обсуждаемые книги людям?» Я помню, как вдруг поднялся с места Твардовский и с раздраженностью пристыдил ораторов, словословящих по адресу одного поэта. «Да на что вы время тратите? Такие стихи я могу любого теленка обучить писать». Обсуждавшийся поэт не прошел. Что он испытывал после таких уничтожающих слов? Стыд? Сомнения в самом себе? Ничуть. Злобно посверкивая глазами, он сказал так, чтобы никто не слышал, и в то же время слышали все. «Ничего, я еще ее получу». Вечером после обсуждения я видел другого поэта, который тоже не прошел. Напившись, он кричал на весь ресторан. «Ее дали мертвому! А на что она ему? Я живой! Она мне нужна!» Вот такие нравы царили в советском писательском сообществе. отчисление из литинститута. Вскоре после празднования 1957 года Евтушенко предложили срочно погасить задолженность по академическим дисциплинам. А задолженность оказалась немаленькой. 16 февраля заведующая учебной частью института Людмила Королькова сообщила что у Евтушенко имели следующие непогашенные долги. «Седьмой семестр. Диалектический материализм. Экзамен. Зарубежная литература XX века. Экзамен». Потом кто-то внес еще одну запись. «Отлично. 4-3-57 года». «Политическая экономия. Зачет. Семинар по художественному переводу. Зачет». Практическая стилистика. Зачет. Спецсеминар по русской литературе. Зачет. Восьмой семестр. Исторический материализм. Экзамен. Политэкономия. Экзамен. Творческий семинар. Зачет. Практическая стилистика. Зачет. Одновременно сотрудники канцелярии подали в дирекцию докладную записку о том, что Евтушенко так и не представил аттестат. Инспектор по кадрам напомнила. Студент четвертого курса товарищ Евтушенко был принят в институт без аттестата зрелости на основании справки об окончании десяти классов, выданной восковой частью 38-437. Дирекция об этом ставилась в известность несколько раз. До настоящего времени студент Евтушенко не представил аттестата зрелости или документа об образовании, приравненного к аттестату зрелости. Прошу ваших указаний. Евтушенко оказался в западне. Загнанный в угол, он решил действовать напролом. Надеюсь, что это поможет ему удержаться в институте. Так, 8 марта 1957 года он единственный на пленуме Московской писательской организации открыто поддержал затравленного властями и писательским начальством Владимира Дудинцева, высоко оценив роман этого писателя не хлебом единым. Однако тут поэт просчитался. Дело в том, что задолго до этого пленума Роман Дудинцева осудил лично Хрущев. Не случайно защищавший до этого крамольное сочинение Константин Симонов, вынужден был в итоге сдаться и отступиться от Романа Дудинцева. А Евтушенко полез на рожон. Наверху расценили выступление Евтушенко в защиту Дудинцева как выпад против партийной линии. Ведь поэт, по сути, отвергал самого Хрущева, и потребовали разобраться со Смутьяном. Впрочем, Евтушенко еще надеялся на чудо. Ему показалось, что он сможет легко получить зачет по творческому семинару. Но чудо не случилось. Дирекция за зачетом староптивого студента отправила не к добродушному Михаилу Светлову, а к прежнему руководителю семинара, к Василию Захарченко, а тот наотрез отказался пойти своему бывшему воспитаннику навстречу. В порыве негодования Евтушенко обратился к заведующему творческой кафедры Сергею Вашенцеву. Сергей Иванович написал Евтушенко 19 марта 1957 года. «Я возмущен категорически тем, что Захарченко не поставил мне творческий зачет за четвертый курс и требую исправления этого». Евтушенко не знал, что за день до этого, 8 марта, директор лит института Виталий Озеров решил окончательно расстаться с Евтушенко. В своем приказе он написал «Студенты 4 курса товарища Евтушенко, оставленного на второй год, «За систематическое непосещение занятий, неявку на зимнюю экзаменационную сессию и не сдачу экзаменов в дополнительно установленный срок, 15 марта сего года, отчислить из института». Узнав о своем исключении, Евтушенко сообщил Озерову, «Вашим приказом я был отчислен из института за неуспеваемость». Основания для этого приказа имелись. Я действительно не выполнил данного мною обязательства погасить задолженность за четвертый курс к 15 марта. Однако я не успел сдать, в сущности, всего лишь один предмет — диамат. И в специальной записке просил вас сдать мне три дня сроку, чтобы сдать этот экзамен, как и предыдущие на отлично. Когда же я пришел сдавать диамат, то на стене уже висел приказ о моем отчислении. Вы мне можете сказать, что у меня еще не были приняты зачет по творчеству и зачет по русской литературе. Зачет по творчеству целиком лежит на совести преподавателя Захарченко и служит примером острот по его адресу в поэтическом кругу. О зачете по русской литературе я просто-напросто не знал – так как в прошлом году, когда я учился, на четвертом курсе его не было, а о его введении в этом году мне не сообщили. Это вы можете узнать в учебной части. Все эти обстоятельства никоим образом, разумеется, не смягчают моей вины. От Отчего же произошло то, что я был плохим студентом? К сожалению, основная причина этого – неумение соединить творческие дела с учебными – и обвинить меня в том, что я плохо учился и одновременно лоботрясничал, нельзя. За время учебы в институте я выпустил три книги стихов и поэму, а сейчас у меня выходит четвертая. Не прошу вас нисхождения за плохую успеваемость, но прошу все-таки принять во внимание, что все это время я работал, не покладая рук, а не лоботрясничал. Оторванность от института «Пребывание вне среды своих ровесников я ощущаю очень тяжело. Полностью сознавая свою вину и всю обоснованность меры, принятые по отношению ко мне дирекцией, все-таки прошу восстановить меня в числе студентов и дать возможность исправить свои ошибки». Получив это обращение, Озеров запросил соответствующие справки. 6 апреля 1957 года Заведующая учебной частью Королькова ему сообщила, студент Евтушенко должен сдать за четвертый курс следующие экзамены и зачета. Диалектический материализм, экзамен за седьмой семестр, творческий семинар-зачет, спецсеминар по русской литературе-зачет, исторический материализм за 8 семестр-экзамен. Евгений Евтушенко, написал в другой справке заместитель директора института Серегин, был принят в институт с обязательством представить аттестат зрелости в течение одного года. Но до сих пор, несмотря на письменные и устные предупреждения, аттестата зрелости не представил. Восстанавливать в числе студентов можно его только после представления аттестата зрелости». Впрочем, Озеров решил, что сам он лично больше Евтушенко ничего отвечать не будет. Окончательный ответ исключенному студенту подготовил его заместитель. «Товарищ Евтушенко», — сообщил 9 апреля 1957 года Серёгин: « «Странно, что до сих пор вы делаете вид, будто вас отчислили из института за неуспеваемость». В приказе, который вам известен, сказано за систематическое непосещение занятий, неявку на зимнюю экзаменационную сессию и не сдачу экзаменов в дополнительно установленный срок, то есть за систематические нарушения учебной дисциплины. В нежелании считаться с элементарными обязательными для всех нормами дисциплины вас обвиняли давно, и в многочисленных приказах дирекции института, и в постановлениях студенческих собраний, и в постановлении секретариата Союза писателей от 27 апреля 1956 года. Но вы не сделали для себя необходимых выводов и продолжали нарушать учебную дисциплину. Вы стали одиозной фигурой в студенческом коллективе и сами себя поставили вне его а приказ только оформил созданное вами самим положение. Если вы этого не понимаете, то обижайтесь на себя. В своем письме вы признаете, что не выполнили даже своего последнего обязательства, а их было много, погасить задолженность за четвертый курс. Кстати говоря, вы не сдали еще два экзамена и два зачета, а не один лишь предмет – И частейшим вымыслом является утверждение, будто бы в прошлом году не было зачета по русской литературе. Но вы до сих пор не выполнили и еще одного своего обязательства – сдать экзамены за аттестат зрелости и представить аттестат зрелости, ибо без него вы не имеете права учиться в вузе. Вас приняли в институт с условием «представить» в течение года – «Аттестат зрелости». «Но прошло четыре года, и, несмотря на устные и письменные напоминания, вы до сих пор его не представили». «Чего же вы хотите?» «Люди верили вам, а вы сами подорвали в них веру в себя и требуете, чтобы вам снова поверили на слово?» «Нет уж, извините. немма дурных!» «По поручению товарища Озерова отвечаю вам, что о восстановлении вас в числе студентов – Сейчас не может быть и речи. Сразу после исключения из Литинститута Евтушенко выгнали также из Комсомола. Настроение у меня было неважное. Вспоминал он уже в 1963 году в своей преждевременной автобиографии. Огромную роль для меня в это время сыграла встреча с поэтом Ярославом Смеляковым, вернувшимся из лагерей. Он сидел уже третий раз. Жизнь ломала, корежила этого замечательного поэта. Но там, в лагере, находясь в страшных условиях, он написал светлую романтическую поэму, полную веры в идеалы революции, полную мужественной силы и целомудренности. И глядя на этого человека, сохранившего даже там творческий дух, я не имел права опускать руки и впадать в уныние. Но Евтушенко почему-то ни слова не сказал о том, как еще раньше, в финском плену, Смеляков также пламенно писал антисоветские лозунги. Однако после исключения Евтушенко дух свободолюбия в институте отнюдь не исчез. Вольнолюбие, наоборот, начало набирать студенческой среде силу. Как докладывали партфункционеры своим боссам, В Литературный институт проникли отражения ревизионистских взглядов и теории о политичности искусства и литературы. В разряд неугодных попали Курлат, Юнам Морец, Михаил Рощин, Белла Ахмадулина, Юрий Панкратов, Иван Харабаров, Геннадий Лисин Айги, другие студенты. Литературные генералы, недовольные молодежными бунтами, уже подумывали о закрытии учебного заведения, но для начала выгнали директора института Озерова. Впрочем, самому Евтушенко было уже не до этого. Он готовился к свадьбе с белой Ахмадулиной. А свои долги за курс литинститута он доздавал уже в самом начале нулевых годов. и только 5 января 2001 года семнадцатый по счету ректор литинститута Сергей Есин подписал ему диплом о присуждении к квалификации литературного работника по специальности литературное творчество.